Глава 14. Сам Привалов не замечал, как летело время. Та работа, о которой он мечтал, как-то не делалась, а все откладывалось день за день. Не отдавая себе отчета в том, что его тянуло в Бахаревский дом, Привалов скучал в те свободные промежутки, которые у него оставались между двумя визитами к Бахаревым. В эти минуты одиночества, когда Привалов насильно усаживал себя за какую-нибудь книгу или за вычисления по каким-нибудь планам, он по десяти раз перебирал в своей памяти все, в чем действующим лицом являлась Надежда Васильевна. Раз они вдвоем особенно долго гуляли по Бахаревскому саду, Марья Степановна обыкновенно сопровождала их в таких случаях или командировала Верочку – Но на этот раз к ней кто-то приехал, а Верочки не было дома. «Отчего вы не хотите ехать к Лиховскому?» Откровенно спрашивала Надежда Васильевна, когда они шли по тенистой липовой аллее. «Мне тяжело ехать, собственно, не к Лиховскому, а в этот старый дом, который построен дедом Павлом Михайловичем. Вам, конечно, известна история тех безобразий, какие творились в стенах этого дома». Моя мать заплатила своей жизнью за удовольствие жить в нем. Но ведь кроме воспоминаний есть настоящее, Сергей Александрович. Вы хотите сказать о заводах? Да, я довольно часто бываю в Шатровском заводе у Кости. И мы часто говорили с ним о вас. Ведь с судьбой этих заводов связана участь сорокатысячного населения. Костя не любит фантазий, но в заводском деле он просто фанатик и я очень люблю его именно за это. Мне самой тоже нравятся заводы, и знаете почему? Не потому, что они стоят так дорого, и даже не потому, что с этими именно заводами срослись наши лучшие семейные воспоминания. Нет, я люблю их за тот особенный дух, который вносит эта работа в жизнь. Что-то такое хорошее, новое, сильное чувствуется каждый раз, когда смотришь на заводское производство. Ведь это новая сила в полном смысле слова. Они сидели в эту минуту на зеленой садовой скамейке. Лицо Надежды Васильевны горело румянцем. Глаза светились и казались еще темнее. Она сняла соломенную шляпу с головы и нервно скручивала пальцами колокольчики искусственных ландышей, приколотых к отогнутому полю шляпы. Этот разговор сам собой свелся к планам Привалова. Он уже открыл рот, чтобы посвятить Надежду Васильевну в свои заветные мечты, но, взглянув на нее, остановился. Ему показалось даже, что девушка немного отодвинулась от него и как-то особенно посмотрела в дальний конец аллеи, где ярким пятном желтело канареечное платье приближавшейся Верочки. «Пойдемте, мама ждет нас кофе пить», – проговорила Надежда Васильевна, поднимаясь со скамьи. Так на этот раз и осталось невысказанным то, чем Привалову хотелось поделиться именно с Надеждой Васильевной. На половине Марии Степановны была устроена моленная. Это была длинная комната совсем без окон. Человек, незнакомый с расположением моленной мог десять раз обойти весь дом и не найти ее. Ход в моленную был проведен из темного чуланчика, который был устроен рядом со спальней Марии Степановны. Задняя стенка этого чулана составляла дверь в моленную, и для окончательной иллюзии была завешена какими-то старыми шубами. Привалов, не застав Марью Степановну в гостиной, прошел однажды прямо в моленную. Она была там и сама читала за раздвижным аналоем канон Богородицы. В уголке ютились какие-то старухи в темных платках, повязанных по раскольничьи, то есть по спине были распушены два конца, как это делают татарки. Седой сгорбленный старик в длиннополом кафтане стоял у правой стены и степенно откладывал поклоны, припадая своей головой к потертому шелковому подружнику. Привалово сразу охватила с детства знакомая атмосфера. Пахло росным ладаном, воском и деревянным маслом. Вся передняя стена Моленной, была занята иконостасом, в котором под дорогими окладами из серебра и золота темнели образа самого старинного письма. Тут были собраны иконы работы Фряжской, Старого Строгановского письма и произведения кормовых царских изографов. Все эти богатства достались Моленной Марии Степановной как наследство после смерти матери Привалова из разоренной Моленной в Приваловском доме. Слабо теплившиеся неугасимые лампады бросали колеблющийся свет кругом выхватывая из окружающей темноты глубокую резьбу обронных рис, хитрые потемневшие узоры басменного дела, поднизи из жемчуга и цветных камней, золотые подвески и ожерелья. Под некоторыми иконами висели богатые пелены с золотыми крестами и дорогим шитьем по углам. На маленьком столике около самого аналоя дымилась серебряная кацея. Голос Марии Степановны раздавался вмоленной с теми особенными интонациями, как читают только раскольники. Она читала немного в нос, растягивая слова и произносила «и», как «и». Оглянувшись назад, Привалов заметил в левом углу, сейчас за старухами, знакомую высокую женскую фигуру в большом платке со сложенными по на груди руками. Это была Надежда Васильевна. «Ну вот и хорошо, что пришел с нами помолиться», — говорила Мария Степановна, когда выходила из Молиной. «Тут половина образов-то твоих стоит, только я тебе их не отдам пока». «Почему не отдадите, Мария Степановна?» «Да так, куда ты с ними? Дело твое холостое, дома присмотреть некому. Не больно вы любите молиться-то?» «А у меня неугасимая горит, кануны старушки говорят». «Пусть уж лучше у вас стоят, Мария Степановна», — согласился Привалов. «Как стоят?» «Да так, как стоят теперь, мне их не нужно». «Ну это ты уж напрасно говоришь», — строго проговорила Мария Степановна. «Не подумал, это твои родовые иконы, деды и прадеды им молились. Очень уж вы нынче умны стали, гордость одолела». «Мама, ты не поняла Сергея Александровича?» Вступилась Надежда Васильевна. «Ну уж извини, голубушка, что другое действительно не понимаю. Стара стала и глупа, а уж это-то я понимаю». Старуха расходилась не на шутку, и Надежде Васильевне стоило большого труда успокоить ее. Эта неожиданная вспышка в первую минуту смутила Привалова, и он немного растерялся. «Вы знаете, за что мама сегодня так рассердилась на вас?» спрашивала Надежда Васильевна, когда он уходил домой. «За недостаток усердия к старой вере?» «Нет, за то, что вы показали себя недостаточно Приваловым, поняли?» «Не совсем». Надежда Васильевна ничего не ответила, а только засмеялась и посмотрела на Привалова вызывающим, говорившим взглядом. Слова девушки долго стояли в ушах Привалова, пока он их обдумывал со всех возможных сторон. Ему особенно приятно было вспомнить ту энергичную защиту, которую он так неожиданно встретил со стороны Надежды Васильевны. Она была за него. Между ними незаметно для глаз вырастало нравственное тяготение».